Глава вторая. Подземный ад. Я сидел в баре, обедая порцией жареной картошки с тушенкой, и старался выкинуть все из головы. Последние дни были слишком перенасыщены событиями, и сейчас больше всего на свете хотелось ни о чем не думать, наслаждаясь каждой свободной минутой. Стареешь, пророк, стареешь. Раньше, бывало, мечтал, чтобы все завертелось вокруг тебя с прежней силой. А теперь не хочешь лишний раз напрячься и разобраться во всем том дерьме, что скопилось вокруг. Усмехнувшись своим невеселым мыслям, я махнул рукой, привлекая внимание бармена, и кивнул на пустую бутылку пива. Тот все понял и уже через минуту шел к моему столику, держа в руках новую. Посетителей сегодня почти не было, поэтому у местного хозяина была уйма свободного времени. «Уважение бармена, который готов лично принести твой заказ, — это единственное, что у тебя осталось. Стоило ради этого гробить свою жизнь в зоне, — кольнула предательская мысль. Хотя, не все ли равно, где и от чего сдохнуть?» кто знает, как бы все повернулось, если бы тот вертолет. Ход мысли прервал бармен, поставив на стол запотевшую бутылку пива и тут же открыв ее. Убрав грязную посуду и собравшись уже вернуться за стойку, он вдруг остановился, как будто вспомнив что-то важное. Слышь пророк. А что то сегодня не со всеми? «А мы всегда не со всеми, буркнул я всем своим видом, показывая, что меня тяготит его компания. А как же сегодняшние испытания?» «Парни еще с утра отоварились и отправились к вашим катакомбам». «А мне что с этого?» «Молод ли? Тебе разве не интересно, пройдет ли твой протежек курс молодого бойца?» «Понятия не имею, о чем речь», — меланхолично произнес я, покачиваясь на стуле и подтягивая пиво. «Да ладно, все и так в курсе, что ты того странного сталкера в квад порекомендовал. И сам, конечно, через механика». Я вздрогнул, чуть было не упав с многострадального стула. «Идиот! Ну, конечно же! Полигон! Сегодня!» «Как можно было забыть! Механик тоже хорош, мог бы напомнить по старой памяти!» Ругая себя за короткую память, я бросил на стол несколько купюр и, поспешив к выходу, из издевкой кинул через плечо «У кого-то слишком длинный язык! Или чересчур большие уши!» Однако даже моя дружеская подколка не смогла поднять окончательно испорченного настроения. Тащиться куда бы то ни было совсем не хотелось. Но пропустить подобное зрелище? Но уж нет. И дело тут даже не в любопытстве. Так называемые катакомбы были ничем иным, как вырытым глубоко под землей тоннелем. Немного петляя, он выходил на поверхность всего в двух местах, что было для нас очень удобно. Кому и зачем понадобилось его рыть, никто не знал. Однажды мы просто случайно набрели на него. С этим, кстати, связана одна довольно глупая история. В тот день мы с парнями взяли новичков на экскурсию по окрестным достопримечательностям. Стандартная рядовая прогулка, которая не сулила никаких приключений. Но стоило отойти от чистой и исхоженной вдоль и поперек территории, как один из новобранцев с диким воплем провалился под землю. Остальные, юные натуралисты, списав все на действие какой-нибудь аномалии, кинулись в рассыпную. Когда все наконец поняли, что именно произошло, а наш новоиспеченный экстремал пришел в себя и перестал орать благим матом, мы осторожно, дабы не провалиться самим, приблизились к провалу в земле. Положение, конечно, было не из приятных. Высота, слава черному сталкеру, не такая большая, чтобы наш парень расшибся, но и немалая. Без веревки его было не вытащить. Зато в поле зрения не было замечено никаких тварей, вроде бюреров и кровососов, что обитали в подобных злачных местах. Радоваться, конечно, было рано, но тем не менее. Один из новичков отправился обратно на Росток, за веревкой. Остальные же разделились и стали пытаться найти безопасный способ попасть в тоннель. Казалось, откуда на ровной, почти пустынной местности с несколькими чахлыми деревьями мы могли обнаружить спуск в тоннель. Однако зона не переставала удивлять. Вход был найден довольно быстро, но не успели мы и шагу ступить, как к нам навстречу вышел наш горе-экстремал. Был он, правда, не в лучшем состоянии, но оно и понятно. Неопытный новичок, попавший в такую непростую ситуацию без должной подготовки, по-другому и не мог выглядеть. Но он вышел. Сам нашел правильный путь без чьей-либо помощи. Сказать, что из-за того, в чей квад войдет этот парень, начался спор, значит не сказать ничего. Сразу после случившегося мы облазили катакомбы в надежде найти хоть что-нибудь интересное и маломальски ценное, но безрезультатно. Тоннель оказался бесполезен. Ровно до тех пор, пока в горячие головы моих соклановцев не пришла по-настоящему безумная идея. Решив, что случившееся с новичком стало для него неплохим крещением, они решили устроить в тоннеле что-то вроде полосы препятствий. Дальше происходило уж совсем невероятное. Друзья притащили в тоннель истекающего кровью кровососа, Дело тут было не столько в их инициативе, сколько в чистой случайности, сыгравшей на благо общим начинанием. Ученым на тот момент требовалось поставить эксперимент на этом монстре, но не в лаборатории, а в привычной для него среде обитания. Не знаю уж, какую дрянь на нем проверяли, но тварь приковали цепями у самого выхода из тоннеля и стали сбрасывать ему трупы монстров с биодобавками. После эксперимента, удавшегося или нет, никто из нас не знал, кровосос выжил. Но парни не спешили расправляться с ним. Наоборот, его оставили жить в тоннеле, превратив в этакого экзотического питомца и по совместительству персональное пугало для новичков. Зачем ему вдруг понадобилась лишняя головная боль, я затрудняюсь сказать до сих пор. Конечно, некоторые старожилы наотрез отказались участвовать в этом цирке, но желающих продолжать начатое все же оказалось больше. И вот на сегодняшний день у Долга имелся неофициальный учебный полигон, где проходили свое крещение все новички. Безоружных их по одному пускали в тоннель с единственной целью – пройти сквозь него и выйти на поверхность с другой стороны. То, что сделать это было невозможно из-за преграждающего дорогу кровососа, им, конечно же, никто не сообщал. Возле скованного цепями монстра всегда дежурил боец, На случай, если какой-нибудь особо отважный испытуемый решит попробовать проскользнуть мимо твари или банально не заметит опасности. Когда же новичок возвращался назад, прекрасно понимая, что выполнить задание невозможно, конечный результат зависел только от его настроя. Если он соглашался взяться за оружие и попытаться прикончить монстра, то боец проходил испытание. Ну а если же наотрез отказывался еще раз вступить в тоннель, то дальнейшая его судьба была, мягко говоря, не сахар. Шестерки и отмычки нужны везде. Без них, к сожалению, не обходилось даже у нас в долге, где принципы человечности, морали и нравственности были на первом месте. Воронин, конечно же, знал о все об испытаниях, но молчал. Однажды мне удалось его разговорить, и он намекнул, что раз этот тоннель не доставляет проблем, то пусть будет. В целях эксперимента. В конце концов, большинство новаторских идей первоначально воспринимались в штыки. Как показало время, судьба у эксперимента оказалась благоприятной, раз он просуществовал по сей день. И сегодня мне предстояло лично пронаблюдать за результатами трудов моих бывших товарищей. От бара до катакомб было не так уж далеко. И уже совсем скоро я приблизился к обычному на первый взгляд пустырю, на котором еще издалека приметил группу людей. Двое новичков, из тех, что уже прошли испытания, компанейски сидели около костра и что-то оживленно обсуждали, время от времени громко смеясь. Ну что ж, тут все понятно. Адреналин, новые впечатления, радость и даже, наверное, гордость за самих себя – Они и не подозревают, что, по сути, ничего не добились, доказав нескольким десяткам бойцов свою крутость. Настоящее испытание, которое действительно докажет, смогут ли они выжить в Зоне, начнется немного позже. Чаще всего оно проходит наедине. Только ты и Зона. Без правил, условностей и каких-либо гарантий. Лишь твое желание выжить и ее полное безразличие по отношению к тебе. Если этим парням суждено остаться в живых, то с них сойдет спесь, они перестанут играть на публику и начнут искренне радоваться тому, что им вновь удалось выторговать у судьбы очередные пару минут. У другого костра, который был разожжен на приличном расстоянии от первого, сидел одинокий бледный паренек. Невооруженным взглядом было видно, что новичок не в себе. Его било зноб, и он очень часто затравленно озирался по сторонам. Тоже все ясно. Очередная жертва, провалившая испытание. Либо навсегда застрянет в роли посыльного, этакого «падай, поднеси», либо, что скорее всего, продолжит рваться в квад и займет очередное вакантное место отмычки. Пушечного мяса, идущего всегда впереди и разведывающего дорогу. Но если ему все же сильно повезет, то кто знает, может через годик-другой парень будет уже вовсю командовать такими же новичками, как и он сейчас. Пока зеленые сталкеры жевали сопли и делились впечатлениями, рассредоточившиеся по территории полноправные бойцы долго лишь изредка обменивались короткими фразами. Мне это сразу не понравилось. Ни веселья, ни шуток, ни оживленного обсуждения. Скорее наоборот, тревога и волнение были видны на многих лицах, а тишина, царящая вокруг и настороженные, кинутые из-под лобья взгляды только усиливали и без того напряженную атмосферу. На этом фоне отчетливо выделялись четверо бойцов, стоявшие полукругом чуть в стороне от всех, что с ехидными улыбками что-то обсуждали, поминутно косясь на спуск в тоннель. Шакал и его квад всегда выделялись из общей массы своими бандитскими замашками и презрением ко всем окружающим. Единственные бойцы, которым я мог открыто пожелать неудачи. Но до сих пор было непонятно, кто и почему позволил Шакалу вступить в толк. Поговаривали, что он был полезен своими обширными связями в самых разных кругах местного общества, начиная от простых бандюков и заканчивая свободой. Еще будучи новичком, только что прошедшим испытания, Шакал изъявил желание вступить в мой квад, но я наотрез отказался, не поясняя причин. Его боевая подготовка была отличной, но для меня в команде всегда важнее не сила, а отношение внутри квада, чувство локтя, уверенность в напарнике. Великие сражения выигрывают лишь те, кто уверен в товарищах точно так же, как и в самом себе. С тех самых пор шакал при каждой нашей встрече любыми способами показывал мне свою неприязнь и всячески напрашивался на неприятности. Раньше я был вынужден держать себя в руках и не нарушать субординации, но теперь меня сдерживало лишь нежелание марать руки и чувство презрения, о котором при необходимости можно было забыть. «Какие люди?» — донёсся до меня голос шакала. «Неужели пророк решил выйти в общество? Что, надоело перебиваться с хлеба на воду? Решил испытание пройти?» знаю, в мой квад тебе дорога всегда открыта!» Я кинул презрительным взглядом надрывающуюся со смеха четвёрку. Мне было откровенно плевать на то, как всё это выглядело со стороны. Держать себя в руках я умел, но вот полностью подавить в себе желание хорошенько съездить шакалу по морде, как ни старался, не мог. Не стоит. Сейчас не время. Ладонь механика легла на мое плечо. И не собирался. Просто когда-нибудь я перережу глотку этой мрази за все те поступки, что он совершил. Перережешь. В этом никто не сомневается. Друг замер в нерешительности, будто хотел что-то добавить. Похоже, он был тоже чем-то взволнован. «Я рад, что ты пришел». «А я вот пока не определился. Что-то случилось?» «Тот странный парень, за которого ты просил, он ушел в тоннель минут 20 назад». «Ну и что? Порой некоторые блуждали там и дольше». «Да, но...» Мой собеседник замялся, что было уж совсем на него не похоже. «Мне клещами из тебя слова вытаскивать? Что за детский сад? Мех?» Это всего лишь дурное предчувствие. Наверное. Новичок был настроен серьезно и подошел к заданию с завидной дотошностью. Даже карту просил, которой у нас никогда не было. «Ты же не думаешь, что он кинется с голыми кулаками на кровососа?» «Нет-нет, конечно. Просто монстр. Он в последнее время окреп, стал силен. Даже слишком. То есть была вероятность, что тварь может высвободиться?» Вдруг глубоко вздохнул вместо ответа лишь коротко кивнул. «Так какого хрена вы, мать вашу, устроили этот цирк? Воронин вас всех на ремни порежет!» «Пророк, мы тоннель перед началом испытаний проверяли?» «Стандартно. Ни аномалий, ни монстров. Ну, кроме запланированного». «Кто с той стороны? У выхода?» Не дожидаясь ответа, я направился к спуску в тоннель, заставляя друга невольно последовать моему примеру. «Никого. В последнее время мы перестали гонять людей за ненадобностью. Смысл? Черт бы вас всех побрал!» Поставить человека около кровососа для подстраховки у вас ума хватило? Или опять смысла не нашлось? Там геймер внизу. Я в замешательстве остановился и вопросительно покосился на друга. Ты его, наверное, и не знаешь. Молодой боец. Чаще дежурил по периметру, чем ходил вглубь зоны. Под 2 метра ростом, худой, вечно на все оружие накручивает глушитель и любит корчить из себя кури-киллера? Дитя компьютерной реальности? Ого. Вы совсем спятили? Да. «У вас же там постоянно грот дежурил!» «Ты отстал от жизни!» «Грот застрелен на подступах к свалке пару дней назад!» «И никого лучше не нашлось?» «Мало кто хочет сидеть под землей наедине с кровососом!» «Тем более сейчас, когда за испытанием можно следить дистанционно, с помощью видеокамер!» «Видеокамер? Вы что, из этого телешоу устроили?» «Маленькое нововведение!» «Механик виновато пожал плечами!» «Что камеры показывают сейчас?» «Ничего. Они уже минут 10 как отключены. Такое бывало раньше. Сигнал слишком слабый. Но мне все это не нравится. Решения уже какие-нибудь приняты? Нет, я не могу отдавать приказы. Все здесь по собственному желанию, а не на задании, сам понимаешь». «Танк!» — крикнул я в толпу, продолжая слушать друга одним ухом и прекрасно понимая, что пора было брать все в свои руки. «Босс!» Донеслось из толпы, и улыбающийся боец, помахав рукой, двинулся к нам. «До сих пор при каждой нашей встрече он называл меня командиром, боссом, шефом, но никак не сталкером или просто пророком. Дружеская подколка или дань уважения?» Похоже, он был единственным, кто до сих пор надеялся, что какой-нибудь мой затянувшийся отпуск подойдет к концу. «Рад тебя видеть!» — мы обменялись крепким рукопожатием. «Сейчас бери парни из нашего квада, идуйте к выходу из тоннеля» пулей. Одна нога здесь, другая там». Я усмехнулся, понимая, что начал отдавать приказы, не имея на это никакого права. «Все будет в лучшем виде». Танк кинулся искать своих сослуживцев по кваду, и уже через минуту, отделившись от толпы, они стали быстро удаляться в западном направлении. Я приблизился к спуску в тоннель, включил налобный фонарик, передернул затвор автомата и обернулся, внимательно посмотрев на механика. Он, стоя за моим правым плечом, утвердительно кивнул, давая понять, что готов. «Ангел-хранитель, вечно прикрывающий мою спину». «Спасибо за все», — почти шепотом произнес я, стараясь не замечать, как тяжело дались мне эти слова. «Да, пусть мы воюем, рвем друг другу глотки, выживая в этом аду ценой чьих-то жизней, но каким-то чудом нам удается оставаться людьми. Почти удается». Мы боимся, переживаем, сочувствуем. И нам все так же тяжело говорить простые слова благодарности. Некоторые из нас уже никогда не услышат их в свой адрес. «Бойцы!» – прокричал я, обращаясь ко всем. «Вы можете и дальше продолжать бездействовать. Мне плевать, что вы все обо мне думаете. эту кашу заварил не я. Мы спускаемся в этот чертов тоннель, и только последний ублюдок не пойдет следом». «Чего ты геморроем страдаешь?» Шакал отделился от своей ГОП-компании и теперь приближался к нам. «Внизу вооруженный боец группировки «Долг». Если бы что-то случилось, мы бы услышали выстрелы. Если хочешь показать себя героем, начни приносить пользу». «Начну, как только разберусь со всем этим дерьмом. Ты знаешь, геймера, что сейчас внизу?» Шакал скривился в презрительной усмешке, но все-таки кивнул. «Даже будучи с ним незнакомым, я наслышан о том, что он постоянно корчит из себя крутого киллера. Бесшумное оружие, оптика, глушители — это все его стихия. Даже если бы он устроил там настоящую войну, вы бы ничего не услышали». Я повернулся и, не говоря больше ни слова, начал спускаться в тоннель. «Да поможет нам всем черный сталкер». Конечно, стоило поторопиться. Но обращать внимание на мелочи тоже следовало. «Мы мало чем сможем помочь парням, если вовремя не заметим кровососа. Надо же было из всех тварей зоны выбрать именно ту, что может с легкостью становиться невидимой, и от чьих когтей погибло немало тех, кого я с горечью вспоминаю вечерами, напиваясь в одиночку, когда эмоциям неожиданно удается взять верх». Глаза быстро привыкли к темноте – Слух был напряжен до предела, но кроме звука собственных шагов разобрать ничего не удавалось. Мы прошли почти половину пути, когда наконец наткнулись на развилку. «Левый выведет нас к выходу, правый закончится глухим завалом», — шепотом пояснил Мех. «Разобрать реально?» Глухо. «Но псевдогигант захочет, разберет», — усмехнулся я. «Вернись назад и передай тем, кто идет следом, чтобы не забыли обследовать правую ветку» а я пока пойду налево. Друг хотел было возразить, но в последний момент сдержался. Взрослеет. Возможно, все-таки Воронин был неправ, и когда-нибудь из него получится командир элитного квада, если, конечно, удастся пережить сегодняшний день. Я двинулся дальше, еще медленнее, чем раньше, размышляя над сложившейся ситуацией. Странный какой-то тоннель получался». Раньше у меня не было ни времени, ни желания его обследовать, но сейчас он интересовал меня все больше и больше. Может это действительно катакомбы, точнее их часть, отделенная завалом? Слышал я однажды одну теорию о том, что вся зона пронизана такими вот тоннелями и подземными лабораториями. Неужели это правда? Тогда что же ждет нас за тем завалом? По коже пробежали мурашки. На секунду показалось, что вот оно, совсем рядом, покоится одна из вечных загадок зоны. Бред. Многие уже потратили впустую своей жизни, гоняясь за тайнами, ища научные лаборатории и секретные документы, подтверждающие, что мы не зашли с ума. И все это действительно происходит на самом деле. Под ногой что-то хрустнуло. Я замер, скинув автомат, и внимательно, дорезив в глазах, стал всматриваться в окружающее пространство, силясь разглядеть в тусклом свете налобного фонаря еле различимые мерцание. Единственный признак, по которому можно определить невидимого кровососа. Стыдно бывалому сталкеру бояться темноты, страдать клаустрофобией и прочими малоприятными вещами. Но даже мне, с моим опытом пребывания в зоне, на секунду стало как-то не по себе. По коже пробежали мурашки... Захотелось все бросить и убежать, вырваться под открытый, пусть и затянутый свинцовыми тучами неба, и вдохнуть полной грудью свежий воздух. Эхо грянувшего на поверхности грома было слышно даже здесь, глубоко под землей, заставляя меня вздрогнуть и поежиться. Постоянное напряжение последних дней сказывалось на организме, и нервы были натянуты, как струна. Вдохнув пару раз полной грудью, я дождался, пока перестанет гулко стучать сердце и, присев на корточки, попытался рассмотреть то, на что наступил. Сначала показалось, будто это просто сухая ветка или корень, и лишь взяв этот странный предмет в руки и изучив его при свете налобного фонаря, можно было понять истинную природу находки. Это был осколок кости. Встав в полный рост и разворошив ногой землю, я убедился в верности своей догадки Передо мной лежал грязно-серый, почти начисто отшлифованный череп человека, уставившийся на меня своими пустыми глазницами. Неужели нашему кровососу в виде корма поставляли людей? Или это останки прежних хозяев тоннеля? Жаль, что мертвецы не разговаривают. За исключением зомби, конечно. Но даже они не способны ворочить языком, когда голова отделена от тела. Оставив все домыслы и догадки на потом, я сделал всего несколько шагов вновь остановился. Далее тоннель изгибался под прямым углом, и что-то мне подсказывало, что блуждание закончены. Однако меня все больше беспокоило отсутствие механика. Ждать его или идти дальше? Приблизившись к повороту, я прислонился спиной к железной, сплошь покрытой ржавчиной распорке, которая до сих пор исправно исполняла свое предназначение, предотвращала появление очередного завала. На секунду показалось, что на грани слуха до меня донёсся странный звук, похожий на скрежет металла. Не успев ни о чём подумать, я почувствовал подземные толчки. «Выброс? Быть этого не может. Я всегда за несколько дней чувствую его приближение. Такова особенность моего организма, однажды подаренная мне зоной. Но если это не он, тогда что?» С потолка посыпалась земля. Только этого сейчас не хватало. Видимость была почти нулевая. Лучшего момента для атаки кровососу просто не найти. Вскинув автомат, я вцепился в него, что было сил, борясь с соблазном нажать на спусковой крючок. Кажется, меня все-таки охватила паника. Землетрясение прекратилось так же неожиданно, как и началось. Нет, выброс не имел к происходящему никакого отношения. Теперь-то я был в этом уверен. Слишком уж быстро все закончилось. Времени терзать себя догадками не было. Еще не хватало, чтобы повторилась вся эта чертовщина. Меня не радовала перспектива быть заживо погребенным, да еще и в компании с чьей-то милой черепушкой. Когда пыль улеглась, я, уперев приклад автомата в плечо, осторожно выглянул из-за угла. Ну что ж, моя интуиция меня не подвела. Именно здесь новички должны были получить положенную дозу адреналина, после чего повернуть вспять. За поворотом тоннель расширялся, его своды становились значительно выше, а стены расходились в стороны, образуя открытое, хорошо просматриваемое пространство. Железные распорки, в точке, где тоннель достигал максимальной высоты, располагались кругом и издалека казались настоящими колоннами. Задумка неизвестных строителей так и осталась для меня загадкой. Я не видел смысла во всем этом, с позволения сказать, архитектурном творении, но, возможно, проект просто не был до конца реализован. А вот результаты трудов моих товарищей были заметны сразу. Стоило только повернуть за угол, как взгляд сразу натыкался на висевший в стене выгоревший старый знак, на котором был изображен череп с костями. Мило, а главное, очень к месту. Далее внимание привлекала пара керосиновых ламп, что висели на железных распорках в центре зала и освещали главную арену. Картину завершали два тела, лежащих недалеко друг от друга. Медленно, не опуская оружие, и то и дело оглядываясь по сторонам, я приблизился к телам. Наведя ствол автомата сначала на один труп, потом на другой, я задержался на втором и, переключив оружие в режим одиночной стрельбы, трижды нажал на спусковой крючок. Лишь после того, как череп монстра разлетелся на куски, можно было, наконец, облегченно опустить автомат и разглядеть свою находку получше. При беглом осмотре признать в этой твари матерого кровососа было не так-то легко. В его груди были отчетливо видны пулевые ранения, причем их количество поражало. Складывалось ощущение, что кто-то методично, рожок за рожком, расстреливал монстра почти в упор. Стоит ли говорить о количестве крови? Огромные ожоги на теле твари, битое стекло и то, что осталось от некогда керосиновой лампы, указывали на произошедшую здесь теплую беседу. Но на этом сюрпризы не заканчивались. Я дважды внимательно осмотрел раны на теле монстра, но никак не мог поверить увиденному. Ко всему прочему, кровосос был изранен ножом. Это уже совсем попахивало абсурдом. Удивляло и то, что тварь была закована в цепь, другой конец которой был намертво зафиксирован вокруг железных распорок. Значит, монстру так и не удалось освободиться. Но тогда что же здесь, чёт возьми, произошло? Неподалеку от туши монстра лежал вывернутый в неестественной позе труп Геймера. То, что ноги и позвоночник жертвы были сломаны, не вызывало сомнения. Знакомый почерк, присущий всем кровососам. Лицо парня покрывало корка запекшейся крови, нос был сломан, но глаза... Остекленевший взгляд сталкера был направлен точно на меня. Геймер словно хотел пожаловаться на произошедшую с ним несправедливость, А я даже представить себе не мог, что же пришлось ему испытать в последние секунды жизни. Скорее по привычке, нежели осознанным движением, я протянул руку и опустил парню веки. Слишком часто мне приходилось это делать. Люди привыкают ко всему. Я попытался понять, какие чувства испытываю, видя перед собой труп человека. Сейчас уже не было ни боли, ни сострадания, ни скорби. Ничего. Ничего. Я уже нисколько не удивляюсь, виде перед собой смерть и трупы. Вот и сейчас. Старался, но никак не мог вспомнить былые чувства, что испытывает любой нормальный человек в таких ситуациях. Слишком много времени прошло. Слишком много смертей было после этого. Прости, геймер. Прости нас всех. В такие моменты погибшего принято называть его настоящим именем, если оно, конечно, известно хоть кому-нибудь. К сожалению, я был не из их числа. Мой взгляд упал на пистолет, который сталкер сжимал в руке. Глушитель был почти скручен, оставалось лишь совсем чуть-чуть, самую малость. Каждому из нас суждено не успеть сделать что-то в этой жизни. Парень в свои последние секунды, превозмогая адскую боль, изо всех сил пытался скрутить этот чертов глушитель. И все лишь для того, чтобы выстрелить и подать знак тем, кто в этот момент беззаботно развлекался там, наверху. Он с честью исполнил свой долг, до последнего защищая того, кому нужна была его помощь. Боролся с зоной как мог. Пусть и не победил, но уж точно не проиграл. Из ведущего на поверхность тоннеля донесли тихие звуки шагов, прервавшие меня на полуслове Кто бы это ни был, он старался двигаться очень осторожно, не издавая ни звука. Мог ли это быть выживший новичок? Или это очередной неожиданный сюрприз? Выключив налобный фонарь, я отошел в полутьму, туда, куда не падал свет от керосиновых ламп. И как раз вовремя силуэт вынырнул из темноты тоннеля и остановился. Я осторожно прицелился, взяв на мушку голову предполагаемой жертвы. Чутье в зоне есть не только у меня. Незваный гость резко присел и перекатился в сторону ближайшей распорки, надежно укрывшись за ней. «Если ты человек, то лучше подними руки и медленно выйди», выкрикнул я, меняя свое местоположение и уходя с предполагаемой линии огня противника. «Пророк! Мать твою!» произнес знакомый голос, и через секунду яркий свет ударил мне в глаза. «А я уж думал, со мной кровосос порезвиться хочет!» Я облегченно вздохнул и, опустив автомат, вступил в круг света навстречу к улыбающемуся танку. «Черт бы вас всех побрал с этими тоннелями и монстрами! Не хватало нам еще друг друга перестрелять!» Я невольно в очередной раз окинул взглядом труп Геймера и продолжил. «Ты как? У меня тут, сам видишь, новости не самые приятные!» «Да, дела в зоне творятся...» Как-то странно, по-философски, изрек друг, сгибаясь над трупами и внимательно их разглядывая. «При тут зона? Мы, люди, какими были, такими и остаемся. Хоть здесь, хоть в самой преисподней. Мы сами во всем виноваты». «Так, ты это... не грузи меня!» Поспешил остановить меня танк. Он никогда не любил говорить на пространственные темы. Помнится, как-то в баре мы с механиком пытались втолковать ему, что такое фэн-шуй. Так он вроде понял. После четвертой бутылки. «Мы твоего, пророк, нашли...» «Где?» «На поверхности, около выхода из тоннеля. Еще на подходе ясный заметил тело но ну, когда приблизились, то не сразу поняли, кто именно перед нами. Над парнем знатно потрудились. Вся форма чуть ли не на лоскуты порвана. Вместо лица сплошное месиво. Только и можно что разобрать, лишь рот до да глаза. Рука, кажется, сломана. Ну и так, по мелочам. Ссадины, порезы, ушибы. Танк замолчал и посмотрел на меня. Но, не дождавшись вопросов, продолжил. Парни остались у выхода. Ну, а раз опыт у меня побольше, да и...» Трук кивнул на свой любимый ручной пулемет, с которым он мастерски обращался. «Ударная сила квада, что тут скажешь?» «Спустился сюда, в общем. А дальше ты знаешь». «Да уж, да игрались. Один день, два трупа. И ради чего?» Я сокрушенно покачал головой. «По чьей-то прихоти?» Это уже не тот долг, в который мы когда-то вступали и давали клятву до последнего бороться с заразой зоны. Это сборище самонадеянных идиотов. Ты это... Чего так из-за кровососа ты распыляешься? Тварью больше, тварью меньше. Не понял. Вслух произнес я и с непониманием уставился на танка. При тут кровосос? Ну, так без него же это... Один труп получается. Геймер и все... Новичок-то твой жив, уже и за доктором послали. Бойцы там на поверхности парня к транспортировке готовят. Танк продолжал еще что-то говорить, но я его уже не слышал. Главное сейчас — это сохранять спокойствие. Материть друга, право слово, не хотелось. Разбор полетов — самая веселая пора. Закулисные интриги и телодвижения, происходящие в верхах долга, были известны мне со слов механика, который поведал обо всем во всех подробностях. Воронин, как оказалось, рвал и металл. Должности и звания летели как горох. Тех, кто особо рьяно отстаивал необходимость существования учебного полигона, генерал грозился чуть ли не лично казнить, причем публично, при всем честном народе. Сразу после похорон Геймера злосчастный тоннель был взорван по личному приказу Воронина. То землетрясение, которое почувствовали все, кто находился в тот момент под землей, так и осталось тайной. Более того, те, кто были на поверхности, клялись, что ничего подобного не происходило. Что ж, очередная загадка Зоны, которой так и суждено остаться неразгаданной. Главному герою истории удалось выжить и сейчас он находился на лечении в местной больнице. Его плохое состояние было несколько преувеличено танком, но все же хорошие медицинские препараты и пластика лица не помешали бы. Наш местный док сделал все возможное, и парень даже на некоторое время пришел в себя, но дальнейшего улучшения не наблюдалось, а это с каждым днем беспокоило все сильнее. А вскоре Воронин принял решение, которое удивило многих – было решено силами нескольких квадов переправить сталкера к болотному доктору, известному целителю Зоны, творящему настоящие чудеса. Убеждения этого странного человека, ведущего отшельнический образ жизни и лечащего как людей, так и монстров, не совпадали с главной целью Долга – уничтожить Зону и ее порождение. Но несмотря на это, любой боец был всегда рад помочь Доку. Потому что, каждый из ветеранов хоть раз попадал под его скальпель. И выживал даже в тех случаях, когда наши лучшие доктора лишь беспомощно разводили руками. Болотный доктор умудрялся собирать людей по частям. Иногда его пациенты после операции больше походили на хорошо сохранившихся зомби, чем на людей. Но они были живы. Высшее командование долга нередко принимало решение прибегнуть к помощи болотного доктора когда с того света необходимо было вытащить бойца экстра-класса. Но в этом-то и заключалась вся разница. Впервые ветераны будут рисковать жизнями, пытаясь спасти новичка. То, что произошло с парнем в катакомбах, оставалось для всех загадкой. Даже тогда, когда сталкер на время пришел в себя, он почему-то предпочел хранить молчание. Доктор все списал на психическое расстройство и, возможно, даже частичную потерю памяти. Так что нам с механиком оставалось теряться в догадках, пытаясь докопаться до истины. Новоиспеченный боец Долга был найден около выхода из тоннеля с окровавленным ножом и пустым автоматом геймера. Так что же все-таки произошло в тот злополучный день? Перед началом испытания механик лично инструктировал геймера, который должен был в экстремальной ситуации, когда проходивший испытание, не замечая, двигался на кровососа, дать предупредительную очередь или любым другим способом привлечь внимание новичка. Но что-то пошло не так. Геймер упустил нужный момент и вынужден был вступить в бой. Но зачем было приближаться к кровососу так близко? И почему тогда новичок выжил? Ответов не знал никто за исключением участников этой трагедии. Один уже никогда не раскроет рта, другой же предпочел играть в молчанку. да подлинно была известна лишь одна фраза парня, которую он постоянно повторял, пока был в бреду. «Мне удалось. Я достал. до да его глаз». Что ж, ему действительно удалось. На месте глаз монстра красовался огромный порез, рассекающий всю морду мутанта. Неужели он и вправду пытался убить кровососа ножом? Идиот. Отморозок. Псих. Псих. Именно так стали называть парня после случившегося. Новичок обрел имя и славу. Но мы заплатили за это слишком высокую и кровавую цену.